Та все предлагала пыхнуть в меня в комнате в самом начале. Пыхнула, так пыхнуло, ничего не скажешь. На все это ушло меньше минуты, после чего Кей махнула рукой, приглашая следовать за ней, и повела дальше, чтобы остановиться возле двери, которая ничем не отличалась от остальных, кроме криво, наляпанной желтой, треугольной наклейки, с черной кантовкой и черной же молнией внутри нее. Счетовая! Нет, вряд ли.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 и без предупреждения ухватила меня за руку. «Ты правда холодный. Может, попроси кону, чтобы она тебя пыхнула?» «Пыхала уже!» — вздохнул я. «Ладно». Снова громко тряхнула головой Валили. «Есть у меня последний вариант. Если он тебе не подойдет. «Да нет, подойдет, никуда не денется». И вместо коробок в этот раз она полезла в один из шкафчиков на стене. «Так, так... А, нет, не здесь...»